А то станет доверенным своей матери, ее управляющим, женится на поле Бродбент или на Фанни Маунтин, станет настоящим фермером, табачным плантатором. Да он что угодно сделает, лишь бы не оставаться среди этих лощеных английских джентльменов. Вот так, хотя пробудился он словно бы веселым в душе, у него бушевал гнев, а рано поутру в комнату к нему вошел верный Гамбо. Он принес мистеру Гарри письма, доставленные на Бонд-стрит. «Я хотел захватить смену одежды», — добавил честный Гамбо, «но мистер Раф не позволил мне ничего брать». Гарри не хотелось смотреть письма. Он скрыл первое, второе, третье. Это были счета. Четвертое оказалось от мистера Рафа, который сообщал, что не даст больше выносить вещи мистера Уоррентона из дома, если по его счету не будет уплачено, он продаст эти вещи и сам себе заплатит, а чернокожий мистера Уоррентона пусть ночует где хочет, только не в его доме».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 До да умирай я с голоду, тебя бы не попросил у него черствой корки. Затем, одевшись, мистер Уоллинтон спросил завтрак, а Гамбо отправил с короткой запиской в темпл к мистеру Дрейперу с просьбой поскорее явиться к нему. Записка такая наглая, словно он пишет какому-нибудь своему негру, а не свободорожденному английскому джентльмену, заметил мистер Дрейпер, с которым Гарри бесспорно всегда обходился до нельзя пренебрежительно.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 Вы говорите с ним непринужденно, а он воображает, что вы ставите его на место. Вы к нему безразличны, а он вас ненавидит и тем сильнее, чем вам это все равно. «Гамбо, стул для мистера Дрейпера, говорит мистер Борингтон, садясь на кровати и прикрывая ноги полами парчевого халата. Будьте добры, садитесь и поговорите о моем деле. Ведь мы обязаны, что вы пришли так скоро. Вы уже слышали об этой моей неприятности? «Да, мистер Дрейпер слышал». «Дурные вести разносятся быстро, мистер Уоррингтон», — говорит он. «Я готов был предложить вам мои смиренные услуги, едва вы пожелаете к ним прибегнуть. Ваших друзей, ваших родных очень горчит, что такой джентльмен, как вы, оказался в подобном положении».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 Но я ошибся и буду очень вам благодарен, если вы любезно укажете мне, каким образом я мог бы в ближайшее время достать необходимую сумму. Мистер Дрейпер сказал «Хммм» и сделал весьма серьезную печальную мину. «Но, сударь, это же возможно?» — говорит мистер Уоррингтон с недоумением, глядя на стряпчего. Это не только возможно, но мистер Дрейпер накануне просил у госпожи Бернштейн разрешения тотчас уплатить эти деньги и освободить мистера Уоррингтона.